Глава вторая. Анализ завершен. Совпадение структуры 82%. Совместимость допустима. Голос прозвучал в моей голове. Не по каналу, не через динамики. Внутри меня. Я моргнул, прогоняя остатки света. Белого тумана не было. Яркого света тоже. Только мертвый корабль, тусклый луч фонаря и тишина. Зеленые надписи визора привлекли мое внимание. Запасы воздуха еще на 10 часов работы. Энергии на 20. Фильтры в штатном состоянии. Повреждений костюма не обнаружено. Значит, жив. Давление крови стабилизированное. Нейронная активность выше нормы. Синхронизация завершена. Я замер. Это было похоже на отчет костюма, если бы мой костюм умел говорить. Но таких продвинутых моделей в наше захолустье не завозили. Да даже если бы завозили, тратить на него свои накопления я не мог. — Так, очень похоже на бред кислородного голодания, — пробормотал я для собственного успокоения. Когда проблема понятна и озвучена, она перестает быть проблемой и превращается в последовательность шагов для устранения. Походу, фильтры шалят. Надо вернуться к ветру. — отрицательное Уровень кислорода в норме. Отклонение в ментальном состоянии не выявлено. По спине пробежал холод. Это уже не походило на бред. — Кто ты? — выдавил я. «Информация отсутствует или неопределена. Известна функция сопровождения носителя». «Носителя? Ты обо мне?» Переспросил я. «Подтверждение. Совместимость 82%.» «Почему не 100?» Спросил я у своего бреда. «Обнаружено 18% дефектов», припечатал голос. «Подлежат утилизации. Возможность утилизации отсутствует. Дефекты принимаются как дополнительное ограничение». Я хрюкнул. Глюки, которые твое же тело считают браком, это сильно Почему я жив? Спросил я, стараясь говорить спокойно Уровень совместимости достаточен для функционирования Функционал закреплен Какая еще совместимость? Процедил я сквозь зубы информация отсутствует Текущий функционал составляет 5% от номинального Для увеличения мощности Необходимы наноструктурные единицы отсутствует Поиск альтернатив Отсутствуют «Я моргнул. Пять процентов? Наноструктуры?» «Все это звучало, как техническая инструкция, которую мог бы зачитать сломанный дрон». «Значит, я все же сошел с ума», — пробормотал я. «Только сумасшедший станет разговаривать с собственным глюком». «Отрицание. Уровень когнитивных искажений в норме. Я реален». «Ты? Ты осознаешь себя как личность? У тебя, может, еще имя есть?» Ошарашенно спросил я. Ответ пришел мгновенно, но я не понял ни слова. Набор звуков или даже хрип, который невозможно повторить. «Стоп!» – перебил я. «Если продолжишь, я точно с ума сойду. Нужно что-то короткое и емкое. Раз ты сидишь в моей голове, будешь эхом». «Принятое. Определение изменено. Эхо». «Ладно, эхо. И на что ты влияешь?» – спросил я. «Что за сопровождение? И самое главное, что ты такое?» «Информация отсутствует». «Есть доступ к функционалу сопровождения. Анализ, синхронизация, поддержка носителя. Номинальная мощность – 5%. «И что мне с этого?» – процедил я. «5% чего-то, о чем я даже не слышал?» «Функционал ограничен. Требуется доступ к наноструктурным единицам. Отсутствуют. Возможности урезаны». «То есть ты сам не знаешь, что ты такое и что можешь?» – понял я. «Подтверждение. Я – функция. Я – сопровождение». «Прекрасно! Притечи меня раздери!» – пробормотал я. «У меня в голове сидит какой-то обрезанный функционал, который не знает, кто он такой. Отличное начало безумия! Уровень когнитивных искажений в норме. Вероятность безумия 0,04%!» Что-либо отвечать на это я посчитал лишним. Чужой голос в голове говорит о том, что я не сумасшедший. Как такому не поверить? Все, что я сделал, это прижался спиной к мертвой стене «Ксархианского корабля», и устало закрыл глаза. «Видимо, боевая Академия Фронтира в этом году обойдется без меня. А семья облегченно выдохнет, что нерадивый отпрыск исчез. Возвращаться к людям нельзя. Во мне сидит чужой разум. Что, если это опасная зараза, от которой нет лекарства? Вернувшись на агресс, я заражу семью, слуг, весь мир. фронтиры так еле держится, а я стану тем, кто его угробит». «Отрицание!» – сказал голос. «Невозможно покинуть носителя или тиражироваться!» «Слова!» – подумал я, осознав, что голос читает мысли. «Ты запросто можешь врать, лишь бы получить доступ к людям!» «Отрицание! Ложь недоступна! Я функционал! Задача – сопровождать!» «Чем твое сопровождение может быть полезно?» – спросил я. «Запрос неясен! Требуется уточнение термина «полезно!» «Что полезно для носителя? Еда, энергия, кислород!» «Хорошо, давай уточню», — раздраженно произнес я. «Мне нужны ресурсы. Можешь найти их для меня?» «Требуется уточнение определения. Что есть ресурсы?» Я нехотя поднялся. Сидеть и страдать смысла не было. Даже если придется умереть, а лучше делать это, общаясь с собственным бредом, чем тупо смотреть в одну точку. Добравшись до ветра, который неожиданно стал казаться таким чужим, я открыл грузовой трюм и указал на несколько слитков металла. «Вот это ресурс. Называется фазовый сплав. Он мне необходим». Уточнение принято. Добавлен термин «ресурсы» — фазовый сплав. Тишина повисла секунд на 10. Я уже решил, что голос навсегда замолчал, когда он снова ожил. «Проведен анализ возможности носителя. Предлагается модернизация. При использовании 60% текущих наноструктурных единиц будет сформирован поисковый анализатор». «И что это даст?» — нахмурился я. «Коррекция сенсорной функции. Новая схема восприятия. Требуется подтверждение». «Хорошо, корректируй», — согласился я. «Хуже все равно уже не будет». Ошибся. В глазах резануло болью. Я выругался втянул воздух сквозь зубы и едва не ударился шлемом о корпус ветра. Мир поплыл, потом сфокусировался, но зрение не вернулось к норме. «На поверхности металла прямо передо мной сияли тонкие прожилки». Серебристая паутина света, вплетенная в панели. Каждая линия отличалась оттенком и яркостью. «Обнаружен ресурс. Фазовый сплав. Частота материала 60%.» Я стоял, не веря глазам. «Впервые в жизни я видел металл до того, как провел по нему резаком». «Это работает только с фазовым сплавом?» – спросил я. «Или с любым другим ресурсом?» «Неверный запрос», – ответил Эхо. «Требуются эталонные образцы. База данных ограничена». «Доступен только один ресурс — фазовый сплав». «Значит, если я покажу тебе другой материал, ты сможешь его отыскать?» — спросил я. «Подтверждение. При интеграции талона возможно определение ресурса в окружающей среде». Я замер вглядывая в светящиеся прожилки на панели. Это было не похоже ни на одно устройство, которое я когда-либо видел. У Калис есть сканеры. У Мирвана в целый спектр лаборатории. Но даже они не видят металл сквозь стену. А я видел своими глазами. Что ж, давай проверим. Предложил я и подошел к ближайшей панели, где серебристые прожилки шли густой сеткой. Резак ожил и зашел со знакомым гулом. Плазма разрезала металл. Я толкнул плиту ногой. Ветер ее подхватил, переработчик загудел. Внутри пошел нагрев, а через несколько секунд визор выдал результат». 0,92 килограмма фазового сплава. Я уставился на цифры, как на что-то чужое. С панели такого размера я вытягивал не больше трети килограмма. Сейчас почти целый. И все из-за того, что видел, где нужно резать. Подняв взгляд, я посмотрел на обломки станции, врезавшиеся в корабль ксорхианцев. Теперь они не были случайным металлоломом. Везде, куда падал мой взгляд, вспыхивали прожилки, линии света. Каждая плита говорила «здесь», «режь здесь», и именно это меня смущало. Есть возможность отключить анализатор. Кусок, что находится внутри моего корабля, слишком яркий. Не хочу ослепнуть, если попаду в комнату с фазовым сплавом. Подтверждение. Носителю доступно управление анализатором. Какое-то время я игрался, включая и выключая свое новое зрение. Серебристая сеть то вспыхивала, то гасовала. Так продолжалось долго, пока при активированном зрении я не перевел взгляд на корпус ксархианцев. Ни одной линии, ни одной прожилки. Черный панцирь был не только мертв, но и пуст. «Странно», — пробормотал я. «На станции все светится, а здесь ничего. Ни грамма фазового сплава. Почему?» «Корпус не содержит известных ресурсов. Органическая ткань наращена вокруг сердца». «Вокруг чего?» – переспросил я. «Сердце – центральный орган паразитов, энергетическое ядро, управляющее всей структурой, источник жизни, движения связи». «Подожди!» – я нахмурился. «Ты же говорил, что ничего о себе не знаешь. А откуда тогда такие подробности о корабле чужих?» «Информация встроена. Она была всегда. Все, что касается паразитов, доступно». «Паразитов? Ты про эксорхианцев?» Термин требует уточнения. «Корабль является паразитом». «Ты называешь ксархианцами корабль?» «Да», — подтвердил я. «Мы называем тех, кто пролетает на таких кораблях, ксархианцами». Неверное утверждение, произнес Эхо. «Все существа, включая корабль, являются единым организмом». Термин уточнен. Паразиты и являются идентичными понятиями. «Ты был на корабле», — удивился я. «Значит, ты сам часть ксархианцев, но называешь их паразитами». Сущность паразитов поедать на свете Они поглощают наноструктурные единицы. Такие, как я. Раньше моя функциональность составляла 100%. Они нашли меня. Они питались. Поглотили 95%. Я не являюсь ксархианцем, но информация о моем происхождении отсутствует. Хочешь сказать, что паразиты охотятся на тебя и тебе подобных? Уточнил я. Подтверждение. Я цель. Ты носитель цели. Мне оставалось лишь хмыкнуть. Всю жизнь я слышал о ксархианцах одно и то же. Они чужие, убивают, жрут миры. Но никто никогда не говорил зачем. Теперь я услышал причину. Они не просто враги. Они паразиты, которые живут, поедая на следе предтечь. В том, что вошедший в меня туман был чем-то древним, сомнений у меня уже не оставалось. «Ладно, вернемся к сердцу», — предложил я, глядя на черный панцирь. «Что оно такое?» «Ответ уже был. Это энергетическое ядро, источник жизни, хранилище материалов». «Стоп! Каких еще материалов?» – заинтересовался я. «Перечисление». В голове пробежал рой непонятных звуков. «Ты же сейчас что-то перечислил?» – усмехнулся я. «Вот только все, что ты назвал, для меня просто звуки». «Генерация предложения. Достичь, исследовать, сопоставить». «Исследовать силовую установку?» – удивился я. «Если бы она существовала или там находилось что-нибудь ценное, имперцы никогда бы не оставили эту махину просто висеть в космосе». «Сомнение. Сердце интегрировано в ткань корпуса. Без правильного разъединения каналов формирование сердца невозможно». «Так вот, почему корабль никому не интересен», — пробормотал я после паузы, обдумав слова эхо. «Хорошо. И как правильно разъединять каналы? Нужны какие-то инструменты, механизмы?» «Идет сканирование структуры сердцевика». Послышались мысли Эха. «Что еще за сердцевик?» – удивился я. «Условный тип корабля паразитов», – пояснил эхо «Из-за своей биологической природы у паразитов нет разделения космических кораблей по типам. Деление условное. Сердцевик – крупный корабль, обладающий сердцем. Сердце управляет роем, при этом подчиняется мозгу. На этом корабле нет мозга. Структура определена». «Последовательность разъединения каналов сформирована». «И?» – спросил я, так как ничего не происходило. «Необходимы дополнительные манипуляции с носителем. Необходим функционал начальной навигации». «В твоих словах читается какое-то сомнение», – заметил я. «Функционал навигации будет неполным. Для его формирования недостаточно наноструктурных частиц. Я могу скорректировать уже установленный функционал поиска ресурсов. В этом случае...» «Мелкие вкрапления фазового сплава видны не будут. Самостоятельно принять такое решение не могу. Это задача носителя». «Навигация, пусть даже не полная, будет полезна только на сердцевике или пригодится и в обычной жизни?» – спросил я. «Начальную навигацию можно использовать в повседневной жизни», – ответил Эхо. «Тогда делай», – приказал я. «Навигация в приоритете. Можешь вообще убрать поиск ресурсов». «Принято», – отчитался Эхо. «Идет перестроение организма». «Если я думал, что боль была в прошлый раз, то ошибся. Боль была сейчас. В глаза будто насыпали песка и начали светить лампами. При этом почесаться руками я не мог. Для этого требовалось снять шлем. Состояние носителя стабилизировано. Послышался голос эхо, и речь в глазах ушла. Поморгав глазами, проклиная всех предтечь вместе взятых, я увидел зеленую полоску, что вела вглубь сердцевика паразитов». Причем формировалась она не на поверхности визора Она просто висела в воздухе, создавая ощущение инородности, и искусственности Это и есть навигация, понял я Цель и подтвердил эхо Маршрут построен, носителю надлежит следовать за зеленой линией Я стояла напротив трещины в корпусе, куда упиралась зеленая полоска Секунд десять молча наблюдал за тем, как мерцают на внутренней поверхности визора данные о добыче. Вдохнул, выдохнул. Закрепил резак в гнезде на броне, проверил магнитные ботинки. Ветер висел чуть в стороне, как будто готовый прикрыть спину. Но я знал, если что-то случится, он не поможет. Магниты щелкнули, и я шагнул вперед. Трещина расширялась дугой. За ней начинался проход, похожий на глотку. Стены дышали тьмой, и только мой фонарь вырывал клочья формы из мрака. Мясистые ребра, вросшие в металл, высохшие сосуды, которые когда-то качали что-то по этому телу. Я сжал зубы и заставил себя идти дальше. Зеленая линия не моргала, не прерывалась. Она скользила вдоль пола и вела меня куда-то вглубь. Иногда поднималась, указывая на выступы. Я пробирался через завалы органики, через смятые секции, которые давно уже не были похожи на технику На стыках коридоров попадались пузыри, высушившие изнутри Один лопнул прямо под ногой, и я услышал, как с треском, словно стекло, разлетелась оболочка Воздуха не было, и все же я чувствовал запах не Неносом, воображением были гарь, перегоревшая биоплазма Даже мертвый корабль продолжал напоминать о том, что здесь когда-то бурлила жизнь. Чужеродная, но все же жизнь. «Навигация корректная. Вероятность ошибки 0,01%.» Спокойно произнес эхо, будто я и без того не замечал светящуюся линию под ногами. «Ты хоть понимаешь, что ведешь меня в самую пасть чудовища?» Буркнул я. «Определение чудовища некорректное. Падальщик мертв». Я не ответил. Просто шел. Каждый шаг отдавался стуком в груди. «Я привык к железу, к станции, к плитам и болтам, к резаку и переработчику. Здесь же не было ничего знакомого. Только тело, огромное, мертвое и зеленая нить, что уверенно вела меня все глубже». Полоса навигации вдруг оборвалась и превратилась в зеленый крест, четко застывший на стене. Я остановился, поднял фонарь и осветил стену. «На первый взгляд, ничего». Та же высушенная органика, сморщенная, словно пергамент Но крест мигал, показывая, что я в нужном месте «Первая точка», — произнес эхо «Необходимо уничтожить канал» «Чем?» — спросил я, хотя ответ был очевиден «Резако» Я медлил Судно было мертво, но все же это корабль чужих Мы всегда считали, что он опасен даже в таком состоянии А теперь голос в голове предлагал ткнуть его плазмой, словно дохлую тушу «Первый канал должен быть отсоединен», — продолжил эхо. «Без этого формирование сердца невозможно». Оставалось только согласиться и достать резак из крепления. Металл зажужжал, плазма высекла яркую дугу. Я провел по стене и высовший слой органики с легкостью раскрылся. Изнутри хлынуло нечто темное, плотное. Оно плеснуло прямо в меня. Капля ударилась в грудь и зашипела, прожигая верхний слой покрытия. На визоре тут же вспыхнули предупреждения. «Угроза о разгерметизации. Повреждение внешней оболочки критично». «Да чтоб тебя!» — выдохнул я и, не раздумывая, ударил ладонью по панели на предплечье. Система мгновенно выпустила тонкую пленку гермопасты, которая сомкнулась поверх разъеденного участка и закристаллизовалась. Шипение стихло. «Да чтоб тебя!» — выдохнул я. «Что это было?» «Все в рамках допустимых погрешностей», — ответил эхо. «Первый канал отсоединен. Процесс формирования сердца запущен». «В следующий раз предупреждая подобном», — приказал я. «Если я умру, ты себе носителя не найдешь». От дальнейших выяснений отношений с эхом меня отвлек луч фонаря. То, что он высвечивал, совсем не подходило под определение обычное. Стена, на которую падал луч света, перестала быть твердой и хрупкой. Она медленно становилась мягкой, живой Ткань под ногами дрогнула Я перевел луч света в глубину коридора И увидел, как тусклый налет, покрывавший биомассу Стал отваливаться, обнажая влажную поверхность «Ты сказал, что корабль мертв!» Воскликнул я, с трудом удерживаясь от того, чтобы не убежать прочь из этого проклятого места «Корабль мертв!» Невозмутимо ответил эхо «Идет частичный процесс восстановления Формируется сердце Ты хочешь сказать, что я только что оживил корабль падальщиков? У меня едва дыхание не перехватило от такой новости. Организм не будет возрожден в полном объеме. Только сердце. Это необходимо. Я повел лучом света по сторонам. Мир вокруг меня менялся. Мертвое железо становилось телом. Лед превращался в плоть. И каждый шаг отныне мог оказаться шагом внутрь чего-то, что снова начинало жить. «Мерзость, как она есть!» Минут через десять зеленая линия снова превратилась в крест на стене. «Необходимо отсоединение», — спокойно сообщил Эхо. Мне оставалось лишь вздохнуть и включить резак. Плазма прожгла слой органики и снова изнутри плеснуло что-то вязкое. Но в этот раз оно не коснулось костюма. Я был на стороже, и черная гадость прошла мимо. «Второй канал уничтожен!» На этот раз все изменилось быстрее. Потолок дрогнул. Я поднял фонарь, и на лице появился недобрый оскал. Биомасса на своде едва заметно сжималась и разжималась. Корабль пытался дышать. Третьи, четвертые, пятый каналы падали один за другим. Каждый раз органика шипела, выделяла потоки темной слизи, а коридоры все очевиднее оживали. Плоть, которая раньше казалась камнем, начинала блестеть. Поддергиваться. Под ногами иногда чувствовались слабые толчки, как пульс. На десятом кресте Резак вошел глубже, чем прежде, и в ответ стена содрогнулась. Раздался низкий гул, и по кораблю прошла вибрация. Я отшатнулся, но эхо произнес привычно спокойным тоном. «Десятый канал уничтожен. Процесс в норме. Сердце формируется». «В норме?» — воскликнул я. «Ты слышал, что этот труп только что вздохнул». Ответить эхо не успел. На визоре мигнуло красным. «Внимание! Неопознанная активность! Объект рядом с кораблем ведет себя нестабильно!» «Ветер! Мой ветер!» слал сигналы тревоги. Сенсоры корвета фиксировали то, что и так было видно невооруженным глазом. Корабль падальщиков оживал. Своды дрожали. Стены мерцали влажным светом. В глубине проходов раздавались глухие щелчки. Будто где-то заработали замершие механизмы. По моей спине пробежал холод. Все походило на то, что зверь, внутри которого я бродил, просыпался. Что, если эхо ошибся, и корабль ксархианцев сейчас сорвется и атакует ближайшую цель, до которой сможет дотянуться? Крейсер имперцев такой махине на один зуб, так что он ее даже не заметит. Единственная достойная цель для падальщика — Ордан. Ошибка чужого голоса в моей голове может стоить жизни целой планете. Продолжать? «Что, если ты ошибся, Эхо?» — все же спросил я. «Если падальщик оживет и сожрет все живое в системе, имперцы его не остановят». «Вероятность ошибки меньше одной соты процента», — отозвался голос в голове. «Формирование должно быть завершено. Построен маршрут к последнему каналу». Прямо перед глазами зеленая линия дрогнула и вытянулась дальше, глубже, туда, где свет фонаря, едва цеплял темные изгибы прохода. конечная точка вспыхнула уже не крестом Ярким, зеленым, восклицательным знаком. «Я застыл. Последний канал. Один шаг, и процесс будет доведен до конца. Один шаг, и я либо получу сердце, либо выпущу на волю монстра, который заснул 30 лет назад». «Промедление нежелательно», — безэмоционально сказал Эхо. «Вероятность ошибки увеличивается на сотую процента каждую секунду». «Промедление нежелательно». «Какая простая фраза для того, кто, возможно, сейчас решает судьбу планеты!» Я поднял резак, не сводя глаз с мигающего знака. Рука дрожала, будто знала лучше меня, что сейчас произойдет. Плазма ожила с резким треском, и я провел по стене. Органика вспыхнула мягким светом и привычно раскрылась, позволяя мне разрушить последний канал. В тот же миг корабль содрогнулся. Своды, которые еще секунду назад шевелились, застыли Влажный блеск погас Щелчки, доносившиеся из глубины, оборвались Все вокруг застыло в неподвижности «Что происходит?» – прошептал я Хотя и так знал, что эхо слышит каждую мою мысль «Завершение, финальная стадия» – прозвучал голос Прямо передо мной стена отступила, будто растворилась На ее месте образовалась черная пустота Я отшатнулся, но магнитные ботинки удержали на месте. Пространство сложилось, и в его центре медленно вспыхнуло сияние. Сначала это была искра, потом пульсирующий огонек. Затем из пустоты выдвинулось нечто, от вида чего я забыл, как дышать. Кристалл. Огромный, красный, с рваными гранями, он парил в пустоте, занимая собой весь коридор. Размером он был с половину северного ветра, не меньше. Целый дом из красного огня. Грани переливались, будто внутри бились молнии. И каждый их всплеск освещал стены, превращая мертвый металл в багровую пещеру. «Это и есть сердце?» – ошарашенно спросил я. «Подтверждение. Сердце сформировано. Этап достичь завершён Запускаю этапы исследовать и сопоставить. Необходима корректировка красителя «Без этого никак?» – спросил я. «Еще раз переживать боль от изменения глаз мне не хотелось. Есть другие способы исследования». «Переработчик», – предложил Эхо. «Приемлемо его использование». Я уже хотел выдохнуть с облегчением, но Эхо решил меня полностью добить. «Сердце стационарно. Невозможно транспортировать. Анализ вариантов. Найдено решение. Доставить корабль носителя к сердцу. Нужно прорезать дыру». Я застыл, глядя на светящийся красный кристалл. В голове мелькнула дикая мысль. Стоит мне втащить сюда свой корвет, как он станет частью этой мертвой чужой твари? Может, навсегда? Может, это и есть та самая ловушка, ради которой эхо пробрался в мое тело? Но взгляд не отрывался. Красный свет заполнял все пространство. И в груди крепло ощущение, что именно здесь мой шанс вырваться из Ордана. «Все, ради чего я резал металл здесь, в этом гигантском красном кристалле. Академия, свобода, жизнь, которая принадлежит только мне». Я глубоко вдохнул сухой воздух фильтров. Решение нужно было принимать сейчас. Взглянув на показатели воздуха и энергии, я зло оскалился. Решение, по сути, уже принято. «Что, Жеха, давай поработай? Веди! Как лучше прорезать этот проклятый притечами корпус?»